Итак, значит, у нас с вами сегодня 1 ноября, год у нас 2012. И на всякий случай на запись скажу, что понедельник занятие будет, несмотря на то, что это выходной день. Вот, да, ну понятно, что вы, как всегда, можете его ну, пропустить, как одно из трех пропущенных занятий, да, ну в смысле подряд, не за весь курс. Вот, но я исхожу из того, что, в принципе, это последний день выходного, и обычно в полвосьмом уже все все равно в Москве, да, даже если вы куда-то уезжаете. Вот, поэтому, ну его вот, эти пропуски, будем работать лучше. Хорошо, значит, и мы с вами проходили последний раз четверочку скипетров старательные, с удовольствием, прямую и перевернутую. Я описывала, да, что у нас есть тема, когда мы на четверке скипетров перевернуты, отвлекаемся от реальной жизни, да, и сливаем энергию во что-то. Вот, сейчас будем проходить четверку кубков. Четверка кубков карта неоднозначная, а значение ее достаточно простое, но рассказывать на ней придется много. Вот, во-первых, она нас знакомит с таким прекрасным понятием, как служебная функция эмоций по отношению к ментальному телу. Вот, начнем мы с этого, хорошо? Значит, значение самой четверки кубков заключается в том, ну не значение, а эффект, то, как выглядит эта карта в жизни. Это то, что человек по кругу бегает мыслями, а на самом деле, если вы послушаете, то там мыслей не так много, там есть в основном эмоции. И знаете, вот такая вот как шарманка. да, Вот об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же. И остановиться не может, и вас выматывает, и себя выматывает. Понимаете, да, или с вами та же самая история. Да, вот когда вот вы как вы не найдете, всем рассказываете... Ну, скажем, да, об одной и той же какой-то ситуации. Понятно, да? То есть четверка кубков ⁇ это вот карта вот именно такого <coughs> бега по кругу, да, заезженная пластинка, шарманка. Вот, но на самом деле значение ее мы звучим как неоправданные ожидания. Почему так мы ее звучим, сейчас я буду рассказывать. Да? Значит, смотрите, вот про эмоциональный аппарат можно говорить много, долго и со вкусом. Вот, сейчас у меня задачи такой нет, да, вам рассказывать вот обо всех функциях переживательного аппарата, да, астрального тела. Вот, значит, мы сейчас только о неких его, некой его функции. А конкретно дело вот в чем. Значит, у всех у нас есть некая ментальная картина мира. Иначе говоря, представление о том, каков этот мир. Это понятно, да? И, соответственно, для того, чтобы коммуницировать с каким-то человеком, например, для этого вы должны так или иначе внутри себя создать представление о том, что это за человек. Это понятно? Нет? Ну, иначе говоря, повесь не него сознательную табличку. Конечно, лучше бы эти таблички вешали сознательно, но по факту, да, у нас а, включается некая ассоциация, все это происходит мгновенно. Но вот, как только, соответственно, человек завладевает нашим вниманием, мы тут же к нему появляется некое отношение. Понятно, нет? В лучшем случае вы это отношение через какое-то время корректируете, в худшем случае не корректируете. Так же, как и, соответственно, любое событие, а, любое какое-то действие также, так или иначе, и обладает какой-то оценкой, ну, как минимум, плохо-хорошо. И, соответственно, да, ум так устроен, что так или иначе у нас у вас возникают некие ожидания. И вот получается так, что когда некое ментальное представление сталкивается с реальностью, ну, есть представление, проверили на практике, так, есть представление, что там, я не знаю, да, там а, прекрасная света, например, у нас истеричка, ну вдруг, есть такое представление, и просто вот сейчас сдерживается, да, ну стоит ее там ткнуть, она тут же, значит, впадет в измененное состояние психики. И у меня есть это ожидание, предположим. Ну, это не так. А, значит, и дальше получается, да, что у нас возникает какой-то процесс в группе, некий, ну, спонтанный, предположим. Ну, не знаю там какой, но ну, какой-то спонтанный процесс. А, и в результате, а, значит, у меня есть ожидание. Я с подозрением смотрю на свету и ожидаю, внутренне готовлюсь, Да, к тому, как я, соответственно, буду это дело урегулировать, да, там, блокировать или там что-то. Ну, вот как-то. Это, ну вот, то есть как я буду действовать в связи с тем, что у нее должна возникнуть истерика, иначе говоря. Дальше. Происходит вот реальная эта история, а Света при этом абсолютно спокойно, корректно и никак себя, как истеричка, не проявляет. Что я вижу, да, я вижу несоответствие своих ментальных представлений с реальной картиной мира. И когда возникает это несоответствие, вот оно становится очевидным, в это время моя эмоциональная часть испытывает негативные переживания. Понятно? Нет. Иначе говоря, мне это не нравится. В том случае, если, соответственно, Света проявляет себя как истеричка. Я сравниваю свое ментальное представление с реальностью, нахожу соответствие, и это мне что? Нравится. Зачем это нужно? По идее, да, а, значит, если тебе часто что-то не нравится, а, предполагается, что ты а, из этого сделаешь, как это, когда внутрь себя, ре, как, Точно, что ты отрефлексируешь это дело, ну, да, то есть посмотришь внутрь себя и откорректируешь представление, правильно? И таким образом ментальная картина мира станет более здоровой. Понятно, да? То есть предполагается, что человек не будет жить в том, что ему не нравится. И при этом, да, испытывая от этого неудовольствие, будет рефлексировать. Ну вот да, зачем нам и нужен ум, анализирующий аппарат. Да, и каким-то образом это выстраивать. По факту, в общем-то, чаще всего возникает тройка мечей перевернутая. Вы занятия слушаете? Угу. Тройка мечей перевернутая фантазия, галлюцинация, отсутствие реализма. Быстрее я буду ментальной картине мира надстраивать некое объяснение, почему в данный момент времени, света будучи тем не менее истеричкой, проявила себя не так. Это понятно, нет? Ну и буду таким образом ходить от реальности. Ну это мои проблемы. Вот тем понятное. Значит, я помню, как я с этим сталкивалась совершенно каким-то чумным образом. У меня был практический опыт очень смешной. Значит, принимала тогда была первая еще снятая квартира, в которой я принимала клиентов. Это вот ну прям вот сказка. Первый раз можно было себе это позволить в жизни. Значит, и а, через дверь а, от нас, от меня жила некая женщина, которая я видела, что находится в легком подпитии, и при этом часто в легком подпитии, и при этом очень общительная. Ну, то есть вот легкое подпитие, общительность, это вот для меня, который не этик, да, это ужас-ужас. Ну, вот, да, потому что я не очень понимаю, как мне утекать в случае чего. При этом это был первый опыт, и я не знала, там, да, не будет ли на меня ментов, Ну вот, да, там, если что-то ей не понравится, не прослезит ли она же ко мне приходят клиенты и прочее, прочее. Поэтому еще территория максимальной опасности. И тут она, значит, я с ней э, пытаюсь держать, ну там, некую дистанцию, да, чтобы ей в голову не пришел прийти. А, я мастер дистанцироваться, я не знаю, заметили вы или нет. Вот. А, и в результате, значит, она ко мне однажды подходит и говорит, изсет, дай, пожалуйста, там, ну, сумму по нынешним деньгам, там, равноценную тысячи рублей. Значит, ну, на, до пятницы. И я с таким облегчением, с таким удовольствием даю ей тысячу рублей, потому что я понимаю, что она эти деньги не вернет. Более того, перестанет мне открыто улыбаться, ну, как вот, да, по логике. Предполагая, да, что раз она не вернула долг, то от меня надо прятаться. Всего лишь тысяча, может, две дать. Вот, понимаете, то есть это прекрасно. И я ей с таким, с такой радостью даю эту тысячу. Вот, да, и, значит, все хорошо, пятница, звонок в дверь. Я открываю, она стоит и протягивает мне эту тысячу. И вот я помню уровень эмоционального неудовольствия. Понимаете, от всего этого дела. Значит, действительно, в принципе, сколько раз я наблюдала, да, вот, Когда, соответственно, там, например, у там дочки, ну то есть у тетки женится дочь, ей не нравится зять, тетки, да, и она заранее знает, что он распиздяй, и когда его через пять лет наконец-то увольняют такие с работы, она испытывает максимум удовольствия. Ну понятно, нет почему, потому что она пять лет ожидала, когда это себя проявит. Я всегда знал, да. Значит, понятно, нет, то есть здесь достаточно естественная картина, да, что вот есть некие представления, и мы, соответственно, ожидаем, что эти представления реализуются. Причем на самом деле да, мы ожидаем как реализацию негативных представлений, так и реализацию позитивных представлений. Понятно, нет? То есть облом здесь в данной ситуации одинаков. Просто потом понятно, что это облом рационализируется, да, мы там находим, там в этом какие-то плюсы, но при этом, да, вот эта эмоциональная честь, знаете, вот из вариантов помните анекдот, когда новый русский звонит другу и говорит: слышь, ты когда ушел, у меня ложки серебряные пропали из буфета. Вот, говорит, ты что, говорит, я никогда? Он говорит, да ложки-то нашлись, понимаешь, осадок остался. Вот это об этом, понимаете, нет, у него было представление. Он рационально доволен тем, что ложки не спиздили. Но осадок остался. Понимаете, нет? То есть вот остается что-то на уровне осадка. Нет, да? То есть такое некое эмоциональное неудовлетворение. Вот. Это вот такой хороший механизм. В связи с этим я бы, в общем, выпила за то, чтобы мы благополучно использовали его по назначению. То есть при обнаружении у себя да, неких признаков злорадства, понимаете, нет? такое злорадство. Вот, да, мы все-таки корректировали ментальную картину мира, вот, да, чтобы, ну, все-таки нас расстраивало плохое и радовало хорошее, независимо от наших ожиданий. Ну, понимаете, да, то есть, в общем, как-то вот с этим имеет смысл внутри себя поработать. Когда дойдем до восьмого аркана правосудия, да, я объясню, что мы клевеща на кого-то мыслями минусуем при этом карму. Свою. Uh -huh. То есть клеветами насует карму. Понятно, нет. То есть, соответственно, да, если а, там ты ожидаешь от человека какой-то херни, да, и в результате этого эту херню не получаешь, будь любезен, откорректируй, да, для того, чтобы перестать клеветать. А, а если у нас такое понятие, что как книги, с нашей точки зрения, что В чем это другая вообще история. Это не про соответствие или несоответствие ожидания. В данной Но ситуации... По кармы, хочу, а про карму мы на восьмом аркане разговариваем. Вот, хорошо. Значит, ну, я сейчас про служебные функции эмоций, да и про то, что, соответственно, да, я рекомендую, коль мы о ней здесь поговорили, это внутри себя просто немножко отрефлексировать. Вот, да, и каким-то образом ну, подкрутить эту историю внутри себя, да, вот чтобы все-таки оно было как-то вкуснее. Хорошо, значит, теперь эту сторону все закончили, да, потому что это мне нужно было как некий инструмент для того, чтобы было более понятно, что такое четверка кубков, возвращаемся к ней. Значит, в чем суть этой четверки кубков? Ну, обычный пример такой, но я думаю, что он и здесь, в данной ситуации, вполне себе прокатит. Это вот, например, у нас Вик познакомила с молодым человеком прекрасным, вот, значит, с военной выправкой такой, понимаешь, да, там бывший полковник, там кристально честный, ну не знаю, да, там какой он еще у нас там. И в результате понятно, что она его как-то увидела, ну понятно, нет? И как-то она его увидев, интерпретировала для себя, и из группы вот этих вот качеств сделала вывод, который, соответственно, находится прямо на поверхности под названием подходящий. Можно брать? Ну, понятно, нет? Иначе говоря, да, вот интерпретация подходящей, она более подсвечена, она в большей степени осознается, чем то, из чего она сделала это как вывод. Это понятно, нет? То есть мы быстрее помним выводы, чем то, из чего мы их сделали. Но тем не менее то из чего они сделаны также хранится в нашем подсознании, да? Обычно так или иначе это набор каких-то оценок, вот того о чем мы говорили на вот предыдущем в предыдущем месседже, да, то есть набор неких представлений об объекте. Посмотрел на объект, приобрел представление, повесил некий вывод о человеке, да, ну вот о человеке или о его функции, там профессионал. Или там, да, дура. Это же скупа фактов, правда же? Блондинка, тупая. Блондинка да, совершенно верно. Мы вообще так очень часто, соответственно, вот обобщаем, да, вот некий вывод, а дальше после этого уже забываем, еще мы его вывели. Ну, понятно, нет. Зачем? Значит, так сказать, эти выводы мы делаем привычным образом. Это вот, правда, мы все время делаем одни и те же выводы на всякий случай. Вот, ну, редко когда по-другому. Ну, вот, значит, и дальше получается у нас прекрасная Вика. С этим человеком начала встречаться. Ну, там априори предполагаем, что Вика у нас была в поисковом поведении, не хотела, соответственно, никаких отношений. Прости. Вот, и а, через какое-то время Вика обнаруживает, что этот человек начинает, скажем, проявлять себя, ну, каким-то не таким образом. Ну, не так, как она это ожидала. Понятно? Нет. То есть, соответственно, да, он, например, там, э, у меня была прекрасная история, значит, моя близкая подруга, у нее умерла мама. Я, помню, вам рассказывала. И она поехала на похороны к этой маме, и обратно после этого муж ей говорит, слушай, давай ты сядешь за руль. А что такое? Говорит, не так хуево, все-таки моя теща умерла. А, ну, вот... Такого маленького факта, обычно маленького, достаточно да, для того, чтобы ментальные картины, ну, для того, чтобы испытать некое раздражение от чего, несоответствия, понимаете, нет, того, что ты об этом человеке, там представлял и думал, да, с тем, как он себя проявил. Ну, понятно, нет. Вы со мной? И теперь смотрите, что мы, что мы будем иметь, да, мы будем иметь Вику с представлениями, что он подходящий и ряд обычно 3-4 факта, понимаете, нет, которые, а, скажем, не корректируют сами по себе представления. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, Вика отказывается корректировать представление о нем, как о подходящем, со всеми, ну, совокупностью совокупностью да, того, из чего она сделала такой вывод. Вот если она отказывается это корректировать, то по этим трем-четырем фактам она будет вот таким образом бегать по кругу. То есть она будет воспроизводить в памяти этот факт, сравнивать его, не находить соответствия, Дальше после этого да, будет, опять же, искать подтверждение тому, что про него думает, возвращаться к реальности, к воспоминанию реальности, обнаруживать опять факт, уже второй или третий. И вот таким образом да, будет вот этот бег по кругу. А, Иначе говоря, она, она, это понимает, но... она не осознает это, это неосознанный процесс. Это неосознанный процесс. Конечно, если бы мы осознавали, мы бы вышли на финишную прямую. Как это будет выглядеть в реальности? Вика, например, завела себе в качестве там, человека, знаете, как это, для изливания души, там, например, Лену. И, значит, вот они там где-то в уголке пьют там травяную чай, потому что обе не пьют там ни кофе, ничего, а обе на еду, простите, пожалуйста. И значит, в результате, значит, Вика ей начинает вот об этом. И ты представляешь вообще, да, вот я прихожу домой, да, и что я вижу? Да, я вижу там то-то и то-то, да, я ему говорю об этом, а он там говорит так-то, и в результате я не знаю, как ему ответить. Вот нормальный человек так бы никогда не сделал, а вот ты знаешь, а вот три дня назад, ну понятно, да? И знакомая, я думаю, история. То есть что будет происходить? Она будет вот этот внутренний свой вот этот бег реализовывать наружу. Вопрос зачем? На самом деле подспудно. Потому что, так сложно сказать, мужчины реже делают. Потому что женщина, когда говорит, она в это время думает. Вы понимаете, нет? Мужчина, когда говорит, если он коммуницирует, ну вот чаще всего он уже подумал и сообщает о готовом, ну, соответственно, да, там варианте. А женщина думает по дороге. Соответственно, да, ей надо обдумать вот этот круг. Да не выговорится, в том-то и дело, понимая, что ее носит эта энергия, ее, безусловно, ей нужно выплеснуть, но подспудно она ищет выход. Это понятно, нет? Поэтому она будет никому не попадет эту четверку кубков запускать, обратите внимание, она будет запускать тому, кто хоть на каком-то уровне может помочь. Понимаете, нет, вы посмотрите, мы не всем рассказываем, Мы в этом случае рассказываем, да, кто может дать или какую-то обратную связь интересную или что-то посоветовать или рякнуть на нас, понимаете, да, то есть мы в общем как-то все-таки пытаемся это рассказывать, ну вот не, не всему миру. Это понятно, нет? Поэтому здесь есть подспудное желание найти какой-то выход. И Лена ей говорит, ну а почему бы тебе не, там, например. Вика об этом уже думала. Она и запускает новую программу под названием «Почему я этого не могу себе позволить?». Или второй вариант – пробовала, получилось так-то и так-то. Лена говорит, хм. И Вика, значит, опять. Я помню, у меня была история, когда я прям реально засомневалась в психическом здоровье девочки. Когда вот она у меня сидит на приеме, и она мне вдруг подпрыгивает и говорит, «Иссет, я же вам забыла сказать, вы представляете, он же вчера мне звонил». И я реально пугаюсь, потому что это третий раз за 20-минутный прием с той же интонацией. Понимаете, да, то есть склероз – прекрасная болезнь. Ничего не болит, и каждый день новости. Вот, понимаете, поэтому здесь, в общем-то, да, это абсолютно, да, но я прям реально, я была испугана. То есть я понимаю, да, что вот она полную пластинку прокручивает. Вы обратите внимание, да, вы в, в лучшем случае чуть-чуть детали поменяются. В худшем случае это будет слово в слово, и это страшно. Причем на самом деле, да, те же признаки четверки кубков, это когда вы поговорили по телефону, тебе этот человек завтра звонит и начинает то же самое рассказывать еще раз. Понимаете, да? То есть это все признаки того, что он в четверке, он, она в четверке кубков. Это понятно, нет? Мужики, кстати, меня тоже в четверку кубков запинывают, но для этого обычно, ну вот, эм, надо, ну, короче говоря, в особых обстоятельствах, так они внутри это гоняют, им еще тяжелее. Понимаете, да, то есть нет привычки это наружу выдавать. Поэтому они внутри-то могут в этой четверке кубков бегать, да, и это не всегда звучит словами, хотя если куда-нибудь посадить, они даже про себя именно словами думают. Ну, внутренний диалог есть, в общем, у любого пола. Вот, понятно, нет? Значит, что, что происходит на самом деле? Происходит следующее. Ты никак не хочешь откорректировать ожидания. Неоправданные ожидания, говорим мы. То есть, да, вот если бы она ко мне пришла, и мы бы спрашивали, что объединяет, ну что между ними, я бы говорил, Викочка, ты уже вся вымоталась, у тебя уже зла не хватает, и там, я не знаю, добра не хватает, и любви не хватает, потому что ты сливаешь энергию вот в эти неоправданные ожидания. Понимаешь, да, ты пытаешься найти выход без изменения ожиданий. Понимаешь, да? А, пыталась я тут одной моей очень хорошей подруге объяснить, значит, уже... Сколько они там год с небольшим встречаются с мужиком, и вот, понимаете, я уже устала ей давать обратную связь. Значит, дело в том, что он реально трусоват. Он очень хороший, он с великолепной мужской позицией. Понимаете, да? Но он правда сыкло. Вот и здесь, ну ничего с этим не поделаешь. Понимаете, но это надо принять как факт. Понимаете, и после этого все устает на свои места. Ну уже, ну будет любезно ты увидеть это. Причем, на самом деле, да, это видят все от начала до конца, да, ну, он реально, он съебывается каждый раз, когда, соответственно, чуть-чуть поднимаются децибелы, например, да, там в разговоре, ну, вот, или там, соответственно, когда он там чек день намухлюет, ну, не знаю, там, уехал на ее машине на 20 минут, через 4 часа звонит и говорит, ты знаешь, мы тут задерживаемся. Вот, да, и, и при этом как-то очень резко кладет трубку и после этого э, пытается поставить около дома машину и передать ключи консьержке. Ну, что это как, ну, вот не то, что он трусоват. Ну, объясните мне, какое другое слово здесь подходит? Ну, кодил это оценка того, что он делает, а я про мотив. Почему? Да, он в результате поступает именно таким образом. Ну, вот съебывается от разговоров, от серьезных, от выясняет отношения, ну, он правда, ну, ну он трусит. Вот, а при этом она когда они только начали общаться, он прям вот ну рыцарь на белом коне был, прям вот ну вот понимаете, без коня, но все остальное присутствовало, вот и он правда очень так вот да себя вел и в общем все это так вот ну вот было. И я понимаю, с чего она так списала. И я вот уже да вот с хорошей регулярностью опять она ко мне приходит и опять об этом. Я говорю, смотри, вот там диктофон лежит на моем Кресле на подлокотнике ты его видишь, видишь, да, отлично. Но так вот, перестань уже воспринимать это как сотовый телефон, который лежит на стеклянной тумбочке. Понимаешь, да, то есть разуй глаза, обуй ноги. Вот, да, потому что так мы никуда не уедем. Где ты продолжаешь сливать эту энергию? У тебя миллионы раз на дню возникают вопросы, а почему? А ответ один. Потому что Гладиолус. Понимаете, ну, потому что он трусоват. Все. И вот под это, да, вот если она это введет в свое представление о нем, у нее тут же впишется, да, вот все, что вообще только есть. Вы понимаете, нет? То есть, а так она, а может быть это потому, что он не хочет больше отношений. Нет, зайка, он не поэтому, а потому что он цикл, все, точка, он хочет отношений. Что? Просто она хочет отношений, боится, что когда она... Так она хочет, хочет... отношений. И когда она просто поймет, что он такой на самом деле, она поймёт, что ей такое не надо. Вот, молодец. Значит, молодец. Теперь, да, спасибо, я тебя очень люблю, ты прям откровенно идешь прям по моим стопам. Значит, я имею в виду, да, в логике рассуждений. Значит, теперь смотрите, да, и почему же, она уже ответила, да, Вот столько лет, да, или столько нервов. Потому что, понимаете ли, да, невозможно изъять представление без того, чтобы в результате не столкнуться с новой проблемой. Изымает она, то есть вводит она вот этот, как это, господи, называется, имплант. Под названием он трусоват. Вводит так, что реально, да, у нее это умещается в голове, да, то есть сейчас она его так и не вводит. Как только он у нее уместится в голове, у нее прекратится четверка кубков. Но с чем это, блядь, столкнется? А столкнется она конкретно с тем, что это то, что не может быть в подходящей. Понимаете, да, это не входит в структуру подходящей. И либо ей придется делать его неподходящим. А таким образом, это группа шагов по тому, да, чтобы завершить отношения. но она-то его любит. Либо ей придется столкнуться, то есть в первом варианте, ей придется да, начать действовать в реальном мире по, там, например, завершению этих отношений, потому что русь это в крови, понимаете, оно уже, вот, оно уже смелее не будет в данной ситуации, да, несмотря на то, что он, он, а не оно. Значит, и второй вариант – На самом деле, который более очевиден, и то, как это и произойдет в результате, это она поймет, что он трусоват, но тем не менее подходящий. Понимаете, нет? По факту-то она это и демонстрирует. Понимаете, да, потому что каждый раз, когда хотя бы на момент, когда она сидит напротив меня, да, я опять напоминаю, что это трусоват. И она в это время опять коммуницирует с этим имплантом. Понимаете, у нее разливается по морде эфирная улыбка под названием Какой он милый, как жаль. Понимаете, да, она его любит и принимает, понимаете, со всем его говном, ну простите, пожалуйста. Да? И я вас уверяю, это такие мелочи. Ну, вот то, что он трусоват. Если на этой территории не топаться, Понимаете, да, у него компенсаций, ну, вот этого небольшого недостатка, охренительное количество. знаете, нет, то есть, в общем. Поэтому здесь ей на самом деле, чего это дурище боится? А боится она всего лишь навсего признаться, что ее представление, вы не поверите, о том, что такое подходящий, который, опять же, откуда у нее они взялись, Здравствуй, мама, здравствуй, Анимус, я не знаю, да, там персоны идеального мужчины. Да, там здравствуй, общество, и читанные книжки из этого, там, Павлик Морозов и прочие безобразия, да, там и Брюс Уиллис, который, значит, там идет очередной раз в, в крепкого орешка играть. Значит, значит, да, и, и это, ну, то есть, ей нужно на самом деле согласиться с переменой представлений. Понимаете, нет? А, и понятно, что это глубокая работа. И понятно, что ум защищается. Понимаете, если мы сталкиваемся с каким-то представлением, которое входит в глубоко в ментальную картину мира, ум защищает это так, как будто у вас палец собираются отрезать. Понимаете, да? Вроде бы, ну что может быть проще, ну пойми ты на самом деле, да, что только дуры бывают счастливые. Что напрашивается, да, что раз ты его любишь, а он трусоватый, все равно ты хочешь быть с ним, то ты кто получаешься? Ну вот это ты и получаешься, дура, отлично, будь дурой и прекрасно вообще себя чувствуй, выходи за него замуж, и будет все прекрасно. Да, просто нет ничего хуже, чем неос, ну, неосознанности в данной ситуации, понимаете, да, то есть перестань уже год бегать вокруг его трусости, да, вот уже прими, это просто как факт присутствующий, там, я еще раз говорю, диктофон лежит на, вот, на, на а, подлокотнике кресла, все, это не сотовый, вот посмотри, нет, не сотовый, нет, отлично, и это не стеклянный столик, да, то есть уже посмотри объективного факту в лицо. Ну, я, конечно, понимаешь, мне легко говорить, я по-песам. Такая-то сука тоже по песам? блин. Я про свою прекрасную подругу. Значит, уже вроде должна быть привычка осознавать действительность. Вот. Уловили, нет? Значит, соответственно, кстати, то, что во мне работает, и я с таким жаром об этом говорю, должно обратить мое некое внимание на то, что, возможно, у меня у самой там есть какая-то четверка кубков. Это понятно, нет? Соответственно... Что мы, то есть иначе говоря, механизм появления четверки кубков на поверхности следующий. Ожидание не оправдывается. Четверка кубков. Дальше следующая история. И при этом человек не собирается корректировать ожидания. Почему? Потому что страшно. Страшно, потому что ты либо столкнешься с тем, что тебя это не устраивает, и тебе придется отстраиваться от реальной ситуации, то есть менять внешнюю ситуацию, либо ты с ужасом, удивлением обнаружишь, что тебя это устраивает, и тогда в этом случае тебе нужно менять внутреннюю ситуацию. Это понятно, нет? Все. Значит, но придется. А, можно, конечно, в общем-то... В результате создать себе обстоятельства, при котором они расстаются, и такая сложная проблема, как смена внутреннего представления, будет решена автоматически. Ну, ум быстрее спровоцирует расставание, нет человека, нет проблемы. Чем согласиться на переделку ментальной картины мира. Понятно, нет? Вот, это я сейчас Феликса Кривина читаю, прекрасного, значит, может кто-то читал. Вот, значит, такой человек, который передел... Ну, Ну Хороший писатель, с юмором, с хорошим пишет. И вот, значит, там у него история про нарцисса, что нарцисс очень любил себя, и все девушки, когда к нему подходили, они ему говорили, давай, соответственно, там ты будешь любить меня. Он говорил, не, нифига. Он говорит, давай я буду любить тебя, говорили другие девушки. Он говорил, давай, но при этом ничего не менялось, поэтому он так и оставался непарным. И вот около него появилась какая-то прекрасная дева, который ему сказал, значит, она говорит, я люблю тебя, он говорит, прекрасно, он говорит, а ты любишь меня. Он говорит, а кто любит меня? Он говорит, я. Он говорит, не понял. Он говорит, смотри, я люблю тебя, поэтому ты в любви. Ты любишь меня, поэтому я в любви. Нарцисс шевелил губами, считал по пальцам. Потом еще раз спросил, так, подожди, пожалуйста, то бишь, Я люблю тебя, а меня тогда кто? Она говорит, да я. Он говорит, знаешь, так сложно. Давай лучше останется как прежде. Она сказала, давай, и отошла от него. Ну, а, к чему я, да, эту сказку прекрасную рассказываю, да, к тому, что действительно тогда, знаете, вот так сложно, ну вот да, с этим внутренним миром, там не она обменяет представление о том, что там, несмотря на его трусоватость, я все-таки его, может, легче мужика поменять. И херня вопрос, что до этого 7 лет никого даже приблизительно такого клёвого не было. Надежда юноши питает, и девушек тоже нет, чек и нет проблемы. Вот, механизм понятия, да, как будем лечить. Значит, если лечим в себе, да, вот, лечим в себе. Понимаете, это разница, лечить в себе и лечить в другом. Значит, лечим в себе, отлично. Значит, смотрю. Что у меня там? Предполагаем, что у меня сейчас четверка кубков по поводу ситуации с прекрасной подругой. У меня есть представление, что она исключительно... там Одно из двух, кстати. Значит, первое представление, что я смогу человеку за год объяснить такую простую мысль. Да? Значит, второе представление, что она умная девочка, которая должна понять... Ну, может у меня быть четверка кубков по обеим поводам? Да, в общем, да, почему нет? У меня там сложный внутренний механизм. Итак, иначе говоря, да, что, значит, мне нужна корректировка двух представлений. Правильно? Первое представление. Я могу объяснять простые вещи людям, но при этом они могут упорно не желать это воспринимать. И это их право. Ну, но нормально так. Значит, коротко, сократим басню, зависит от человека. Ну, сократили. Я могу объяснять людям, да, там простые вещи в зависимости от человека. Да? Они это понимают или не понимают. Прекрасно, значит, и вот эта прекрасная моя леди, значит, склонна видеть мир таким, как он есть. Это у меня представление. На что там надо поменять, если это не касается любовных отношений? О. Прекрасно. Значит, теперь моя задача, да, то есть что я сделала? Я посмотрела, как это выглядит, ну вот, да, в моем представлении. Правильно, нет? Ну, по поводу утра Посмотрела, как бы это могло бы звучать так, чтобы было здорово. Но постаралась, да, там сократить пасню, чтобы это не было там пятикилометровое объяснение. Знаешь, после этого моя задача, когда я, она мне, например, звонит на предмет того, что я с ней поработала, себе напомнить оба импланта друг за другом. Это понятно, нет? В результате, да, я быстрее всего столкнусь с вопросом, надо ли мне объяснять ей, если она год вот не поняла. Ну и дальше как-то с этим решу. Либо решу не надо и скажу, знаешь, мать. Неинтересно. интересно, давайте я лучше отправлю к психологам, пусть вот они тебе все объясняют. Я как таролог уже закончила, за год ничего не смогла, прости, уже не смогу. Второй вариант, я обнаружу, что мне объяснять все-таки хочется, ну там дорога она мне как память. В этом случае будет очевидно, что, скажем, объяснять ей сообразительный и ей несообразительный, это разные истории. Понятно, быстрее всего подкорректирую способ объяснения. Если я на момент, когда с ней разговариваю по телефону, она в следующий раз звонит, забыла, какие были импланты, значит, они не прижились. Понятно, да? Значит, я опять пытаюсь, скажем, себя обмануть. Если имплант правильный, он, знаете, вот прям чуть ли там не как озарение звучит. Понимаете, да? То есть резко появляется энергия и внутренний свет. Ну, помните аналогию правильно сделанного вывода? Улавливаете, нет? Хорошо. Это что делает с собой? Кстати, очень помогает. При обнаружении четверки кубков, понятно, что в других мы ее обнаруживаем быстрее, чем в себе. Но в себе тоже можно обнаружить. Когда ты об одном и том же, с яростью, и опять к этому возвращаешься, никак не можешь эту ситуацию оставить в покое. Да, значит, вот некий трабл у тебя точно есть на уровне четверки кубков. Об одном и том же. Значит, Нет, ну вы представляете, а... Значит, вот если бы я сейчас опять начала об этом разговаривать, было бы как раз вот точное поддержание, что это четверка кубков. Значит, в свою очередь, если мне кто-то эту четверку кубков выдает наружу. Значит, ну, обычно я достаточно созидательна. Я первым шагом на всякий случай предлагаю выйти из, выйти из тени. Да, то есть первая моя задача все-таки попробовать человеку, ну грубо говоря, да там объяснить, что с ним происходит. Значит, э, в этом случае, в общем-то, да, пойдет либо прямо расписать эту четверку кубков на бумаге, вот, либо, как вот, например, Жень Бродецкий делает очень хорошо мне. Я, значит, ему ее запустила эту четверку кубков. Он меня внимательно выслушал два раза, ну в смысле два круга. Вот, попробовал сунг со своим предложением, услышал, да, что и на эту тему тоже у меня есть что сказать. Вот, и он мне после этого какой-то очень внятный и внушительный сказал, «Иссет, я не смогу тебе помочь так, как тебе хочется». Понимаешь, да, то есть вариантов нет, чтобы я тебе помог, а ты осталась при старых представлениях. Все, поэтому либо давай уже… Будем работать по моим правилам, либо иди кофе попьем. Значит, понятно, нет? То есть, соответственно, можно сбить вот так. Можно, соответственно, там, ну, то есть, иначе говоря, ваша задача перестать выслушивать. Почему? Потому что это утомительно для вас. Это утомительно для самого человека. Вы ему пользы никакой не приносите в это время. Понимаете, да? Потому что в своих рассуждениях он все равно на финишную прямую не выйдет. Понятно, да? То есть он опять же на ваших глазах продолжает сливать энергию. Понимаете, оно нафига. Ну, не знаю, да, это как я смотрела тут энное количество лет назад фильм «Секретарша», не смотрели, нет, когда девочка себя иголками тыкает. Вот представьте себе, да, что на ваших глазах ваш там близкий человек сидит, втыкает себе иголки под кожу еще и ковыряет. А, да, а тебе при этом, друг сердечный, да, предстоит на все это дело смотреть с мнимым состраданием. Понимаете, да? То есть, естественно, твое желание – это предложить человеку с чью уж секунду прекратить. Ну, понятно, да? Вот четверка кубков – это вот аналогичный процесс. Понимаете, да, это ковыряться в себе, причем ковыряться по больному, по большому счету. Помню, на меня гаркнула а, при четверке кубков одна из моих хороших психотерапевтов. Мне сказала: ты знаешь, к каким энергиям ты сейчас подключаешься? Я на всякий случай замолчала. Я не очень поняла, что она имеет в виду. Но как-то, знаете, ли впечатлила меня. что я подключаюсь к каким-то не тем энергиям. Вот. Ну, а, значит, иначе говоря, да, прекратить выслушивать четверку кубков, предложить вариант. Еще раз, от тебя как? От себя да, я, например, четверг, это, по имплант, имплант. Я тебе рассказывала. Смотри, какое представление у тебя ложное. На какое ты все время, вот какие, на какие грабли изнутри представлений, да, ты наступаешь. А я еще, знаешь, как иногда поднимала в памяти, вот как я оценивала этого человека в самом начале. Ну вот у меня была замечательная четверковка по полу девочки, которую я наняла в качестве администратора. Я вспоминаю, как она в самом начале знакомства с блокнотиком в руке и с ручкой стояла. И для меня это было четкое проявление ее такой, ну прям вот, разумности и административной жилки. Да, что в результате этого ничего не было сделано, это отдельная история. Да? А, то есть я ее оценила как хорошего администратора. Ну, понятно, нет? То есть, иначе говоря, можно поднять в памяти, как ты оценила эту ситуацию, обнаружить, как это в твоем представлении, дальше после этого отстроиться, посмотреть холодным взглядом на то, как это на самом деле уже. Вывод на самом деле уже напрашивается давно, как то на самом деле. И дальше после этого да, заменить, напоминая себе во время, соответственно, контакта, да, что это так. Дальше возникает неизбежный выбор, надо ли мне оно дальше. Да, и если надо, то и надо. Просто можно как-то начать э, это делать по-другому. Ну, а не надо, ну, значит, тогда не надо, тут уже ничего не поделаешь с этим. Понятно, это что делать с собой. Что делать с другим, я еще раз говорю, да, во-первых, точно помни, что вы не приносите этим пользу. Второе, да, в идеале сбить стереотип. Предложить помощь в разбирании, если человек не берет эту помощь, потому что есть категория людей, которые все-таки не готовы что-то менять. В этом случае, соответственно, да, сбить стереотип, так, да, чтобы человеку в голову не, не пришло к вам подходить. В следующий раз. Если же что человек, кому-нибудь Ну, жалость само по себе, да, это переживание, мы о нем на говорим. Это тупиковые чувства. А дело в том, что я вообще не понимаю, при каких обстоятельствах надо жалеть. Сострадание, безжалостность и жалость – это разное. Безжалостность – это намеренное, да, при попытке вызвать тебе жалость, когда ты намеренно делаешь хук, да, чтобы человек дальше не пробовал даже. Ну, понятно, нет? То есть это безжалостность, это намеренное причинение боли. Жалость, да, в свою очередь, это э, поездка на такси не в ту сторону, чем дальше едешь, тем дальше возвращаться обратно, потому что ты сама того не заметишь, как тебе станет себя жальче, чем этого человека, вот, и тебе придется прекратить, понятно, да, то есть, в общем, тут никак, на жалости никуда не уедешь, это убивает твою энергию, это убивает энергию человека. Жалость к себе возникает в результате того, что человек сравнивает то, чего он достоин с тем, что он имеет. Нет, у меня просто вот есть подруга. Она говорит, вот это я теперь понимаю, кто это, кто она да. у меня вот прям живой пример. Она постоянно, да. она приходит ее волнует да. тем. На работе Сделай нет. ее мертвым примером. Я не могу, вот Ну приходит, как? Она приходит и вот, ей надо говорить. Ну. Я вот вечно сижу и слушаю, как бабанчика. Ну да, ну хорошо, я уже все доказательства знаю, со всех. Потому вошу. что она пропустила мою прикол на тему мертвого клиента. Видимо, здесь тоже есть своя четверка кубков. Значит, а, спа, спа, спа, смотри, смотри, сперва реши свою проблему. Где твоя? У меня нет, нет проблем, я просто ее слушаю. Я уши. Ну, прости, я -то... Туплю. Нет, ты не тупишь, все хорошо. Дело в том, что мы чаще всего пытаемся решить чужую проблему вместо своей. И при этом в тупике. Да, давай, я, я тебя порадую. Значит, твоя проблема в этом тоже есть. Значит, сейчас расскажу. Твоя проблема заключается в том, что ты уже заебался ее слушать, но при этом не знаешь, как это прекратить. Согласен, нет? И это и есть твоя проблема. Вот ее решаем. Да, а это ее проблема. Ты свою решай. Почему тебе так страшно от того, что она биться уйдет? Я, я крестила ее дочку. Так, и что? Мало ли в Бразилии Петров. А, понятно, твоя проблема звучит следующим образом. Как мне послать нахуй человека, чью дочь я крестила? Значит, прости, пожалуйста, а ты дочку посылаешь нахуй? Или ты ее крестила, эту подругу? Ну, там, как бы, можно сказать, конечно, дочка, но все равно все взаимосвязано. Смотри, да, я при всем желании не смогу тебе помочь, да, как тебе хочется. Сохранить старый статус-кво и остаться в комфорте невозможно. Иначе говоря, я верю в тебя, я знаю, что ты перепробовала все корректные способы. Так, чтобы а, выйти из этой сложной ситуации, никому не причинив дискомфорта. Да. Ну, да, конечно, просто. Так. Выгоните ее. Нет, как у нее дети. Ну, тут одна Так. Была, что... Хорошо. Ты свою проблему обнаружила? Ну, я думаю, теперь же, что я лучше буду молчать в следующий раз. Понятно. Значит, не обнаружила. Не обнаружила, но не Да, то есть и тут же опять ее замазала четверка кубков. Да. Слышите, да? Значит, давай еще раз. Твоя проблема в том, что объективно Ты больше не хочешь, не выбираешь, тебе не прикольно ее выслушивать, но ты не знаешь реально у тебя нет тактики эффективной для того, чтобы это прекратить делать. При этом у тебя есть некое отягощение в виде никаких обязательств и почему-то еще чувство вины. Ну, да, так, да, проблема да, более я, широко я, расписана. Отлично. Да, да. Хорошо. Спасибо за то, что даешь возможность нам попрактиковаться. Значит, твоя ситуация мне в той степени ясна, в которой можешь ее не разъяснять дальше. Благодарю. Значит, чувство вины – это то, что может быть прожито. Абсолютно верно. Значит, хочешь, я тебя отправлю в человек, который поможет тебе разобраться с чувством вины? Отлично. Девочки. Что надо делать с чувством вины, скажите, пожалуйста. Так. Я поняла. Хорошо, значит, чувство вины надо проживать. У нас скоро будет тест, я тебе очень советую на него сходить. Прекрасная тренинг, я тебе о нем как-нибудь расскажу. После этого чувство вины обычно завершается все. Вот прям приди и значит на этот тренинг подними руку и скажи, значит. Я даже, вот, избав, пожалуйста, помогите мне избавиться от чувства вины, потому что я виновата перед всеми, беру ответственность за весь мир, кроме как за саму себя, в связи с этим даже набираю вес, чтобы занимать как можно больше места в своей жизни, ну, вот, да, чтобы хоть таким простым способом доказать себе свое явное существование. Ну вот, да, и, в общем, дальше два уикенда, и ты прекрасно будешь. Я тебя уверяю, мы прям все поаплодируем тому, как ты изменишься. Потому что ты уже в той степени заебалась, который, я думаю, что, в общем, вполне уже готов на выход. Хорошо. Значит, ну что, с другими, как мы делаем, да, мы в любом случае, соответственно, сбиваем стереотип, мы не, мы не выбираем выслушивать подробности и детали. Понятно, да? Точно совершенно не жалеем, но сострадаем. Это помогает не быть безжалостным. Понятно, да? То есть сострадаю. То есть я понимаю, что с тобой происходит. Я сама такая же. Сострадание. Это понятно? Нет. А, но я бы сказала, да, что то, что я сама такая же, это не мешает мне найти эффективные тактики. Вот, на всякий случай не крещу ничего дочерей, например. А, или считаю, что раз я их покрестила, то, кстати, я ходила к православному священнику в свое время, к очень хорошему, Его спрашивают, какая функция крестных родителей вообще-то? Он говорит, вам какую? А церковную версию или версию общества на эту тему? Я говорю, ну вот как оно в исконном виде церковном? Он говорит, сейчас объясню, в церковном виде, в церковной версии. Значит, ребеночка крестить положено, когда он родился. В это время он не может сказать, отрекаясь от сатаны. И за ребеночка это делает крестная мать. Потому что он не говорящий. А папа нужен, потому что процесс крещения длинный, а детки нонче толстые. Держать его на руках мужских. Я говорю, и все? Да. Больше никаких функций у крестных нет. В связи с этим, говорит, когда у нас благополучно приходят взрослые люди, притаскивают свои, с собой крестных, становится непонятно. Они что, сами не способны сказать, отрекаюсь от сатаны? Да? Но так как у нас общество э, стремится для лучшего выживания да, создавать хоть какие-то ну, кланы да, и подписывать других под какие-то обязательства, То в связи с этим да есть социальное извращение когда крестный якобы что-то должен своему крестнику а крестник своему крестному Говорит, ну знаешь вот как вот там люди иногда в дочке матери играют на работе да вы ты мне как дочка ой мамочка ну знаешь да весело же вот или ты, ты мне как брат или там ты мне как сестра и вот они значит в это играют ну хочется компенсировать там какие-то там отсутствующие связи Но по факту, я еще раз говорю, да, с христианской точки зрения, с православной. Кстати, я потом еще уточняла у священников, они говорят все одно и то же. Их учат, да, тому, что вот такая функция крестного. Все. батюшка что это в храм. Да, да, да, да. Значит, современные батюшки абсолютно прекрасны. Значит, Как бы, вот понимаешь, тут у нас вот дошло уже до того, что кто-то из моих друзей ходил креститься, батюшка 40 минут интервьюировал, достоин ли человек крещения, что само по себе является полным пиздецом. Понимаете, да? То есть одна из причин, почему я хочу идти в католички, потому что я заманалась от православного произвола. Я училась в воскресной школе в течение нескольких лет, у нас трехгодовой курс был. Да, поэтому в этом плане я а, до того, как это я так от эзотерики убегала, мне казалось, да, что если я стану там, монахиней или еще кем-нибудь, то мне будет прекрасно жить на белом свете, и я смогу от этого черного дара, как мне казалось, да, избавиться то что в церкви он меня оставлял. Видимо, нервной почве. Вот. Значит, а по факту, да, я действительно в общем, чуть не стала женой там, батюшки и прочее, прочее. Да, в связи с этим, вот, вера для меня православная, да, чаще всего это область ну, вот, изученного. Вот, и то, что я изучала, там, я не знаю, свои 16-17 лет, и то, что, соответственно, я сейчас слышу от батюшек в мои 39 лет, я понимаю, да, что это нарушение догматики, апологетики и прочего, да, то есть они идут сами сейчас против канона, потому что считается, что человек пока не крещенный нормально, что он живет в грехе, потому что он не пришел к Иисусу. И таким образом, каков бы ни был его мотив того, что он хочет прийти к Богу, Надо его, игнорируя этот мотив, понимаешь, пожать ему руку и знать, что когда он покрестится и придет к Богу, у него только тогда появляется шанс не грешить. Понимаете, да, то есть это официальная да, вот позиция. И поэтому да, священники просто не имеют ни малейшего права мешать человеку приходить к Богу, сколь бы высокие и красивые у них не были на эту тему объяснений, что вот сейчас крестится, кто не попадет, тебе какое дело. Он, когда крестится, как ни попадя, он еще в грешном состоянии, он еще и к Иисусу не пришел. Вот. Это тоже люди, они, что, что... Да, они тоже люди, к сожалению. Да, и надо разделять для себя, да, то есть а, а, надо бизнес есть бизнес, совершенно верно. Надо и потом, кроме всего прочего, да, чем больше церковь охреневает принятое государство, тем, соответственно, больше у нее голова от власти кружится. И причем Московская церковь, например, от немосковской церкви, отличается до такой степени. Понимаете, да, ну, я не имею в виду там, самые популярные, там, как он, Зараев или как он называется, вот эти храмы, да, которые там наиболее приняты, да, куда самые Грутиковые ездят. Хотите церковь, хотите хорошему священнику, отъезжайте от Москвы километров на сто. Понимаете, да, и вы встретите там и смирение, понимаете, да, и хорошее отношение к вам и прочее. То есть мы в свое время пытались, мы опекали деток из детского дома, мы говорили о том, подходили к батюшкам, к настоятелю подходили, говорили ему, можно вы покрестите деток бесплатно? Мы хотим им стать крестными, мы договорились с детским домом, у них хоть крестные родители будут. Он нам говорил, нет, собирайте денег между друзьями. И в более взрослом состоянии, в подмосковном храме мы взрослых людей крестим. Да, ну вот возили туда, там очень хороший батюшка просто. Мы говорим, сколько нам денежков дать. Он говорит, что, какие деньги? Понимаете, да, то есть отказать сиротам в Москве и в Подмосковье, соответственно, да, отказаться брать деньги у людей, которые взрослые работающие. Ну вот, И мы говорим там о единой религии, да, все-таки вот церковление и вера это очень разные вещи, не надо одно с другим путать. Так выпьем же за то, чтобы быть все-таки в вере, а не в церкви, простите. Окей, перерыв.